Глава десятая Вместо политических Но в этом угрюмом мире, где всякий гложет, кто кого может, где жизнь и совесть человека покупаются за пайку сырого хлеба, в этом мире что же и где же были политические носители чести и света всех тюремных населений истории? А мы уже проследили, как политических отъединили, удушили и извели. Ну а взамен их? А что взамен? С тех пор у нас нет политических. Да у нас их и быть не может. Какие же политические, если установилась всеобщая справедливость? Просто отменили политических? Нет и не будет. А те, кого сажают, ну... Это каэры, контрреволюционеры, враги революции. С годами увяло слово «революция» – хорошо, пусть будут враги народа, еще лучше звучит. Если бы счесть по обзору наших потоков, всех посаженных по этой статье, да прибавить сюда трехкратное количество членов семей, изгоняемых, подозреваемых, унижаемых и теснимых, то с удивлением надо будет признать, что впервые в истории народ – Стал враг самому себе. Известен лагерный анекдот, что осужденная баба долго не могла понять, почему на суде прокурор и судья обзывали конный милиционер. А это было контрреволюционер. Посидев и посмотрев в лагерях, можно признать этот анекдот за Портной, откладывая иголку, вколол ее чтобы не потерялась, в газету на стене, и попал в глаз Кагановичу. Клиент видел. 58-я. десять лет. Террор. Продавщица, принимая товар от экспедитора, записывала его на газетном листе. Другой бумаги не было. Число кусков мыла пришлось на лоб товарища Сталина. 58 -я. 10 лет. Тракторист Знаменской МТС машинно-тракторной станции, утеплил свой худой ботинок листовкой о кандидате на выборы в Верховный Совет. А уборщица хватилась, она за те листовки отвечала и нашла у кого КРА, контрреволюционная агитация, 10 лет. Пастух в сердцах выругал корову за непослушание колхозной Б, 58 -я. срок. Глухонемой плотник, и тот получает срок за контрреволюционную агитацию. Каким же образом? Он стелит в клубе полы. Из большого зала все вынесли, нигде ни гвоздика, ни крючка. Свой пиджак и фуражку он, пока работает, набрасывает на бюст Ленина. Кто-то зашел, увидел. 58 -я. 10 лет. Перед войною, Волга, Лаги, сколько было их? деревенских, неграмотных стариков из Тульской, Калужской, Смоленской областей. Все они имели статью 58-10, то есть антисоветскую агитацию. А когда нужно было расписаться, ставили крестик, рассказ Ла щилина. После же войны сидел я в лагере с Максимовым. Он служил с начала войны в зенитной части. Зимою собрал их политрук, обсуждать с ними передовицу правды, 16 января 1942 года. Расколошматим немца за зиму так, чтобы весной он не мог подняться. Вытянул выступать и Максимова. Тот сказал, это правильно. Надо гнать его, сволоча, пока вьюжит, пока он без валенок, хоть и мы часом в ботинках. А весной-то хуже будет с его техникой. И политрук хлопал, как будто все правильно. А в СМЕРШ вызвали... и накрутили восемь лет. Восхваление немецкой техники. 58-я. Детвора в колхозном клубе баловалась, боролась, и спинами сорвали со стены какой-то плакат. Двум старшим дали срок по 58 восьмой. По указу 1935 года дети несут по всем преступлениям уголовную ответственность с двенадцатилетнего возраста. «Вздорно! Дико! Бессмысленно!» ничуть не бессмысленно. Вот это и есть террор как средство убеждения. Есть пословица «бей сороку до да ворону, добьешься и до белого лебедя». На архипелаге любят шутить, что не все статьи Уголовного кодекса доступны. Иной и хотел бы нарушить закон об охране социалистической собственности, да его к ней не подпускают. Иной, не дрогнув, совершил бы растрату, но никак не может устроиться кассиром. Даже и сама 58-я статья не так-то доступна. Как ты свяжешься по пункту 4 с мировой буржуазией, если живешь в Ханты-Мансийске? Как подорвешь государственную промышленность и транспорт по пункту 7, если работаешь парикмахером? Но 10 пункт 58 статьи общедоступен. Он доступен глубоким старухам и 12-летним школьникам. Он доступен женатым и холостым, беременным и невинным спортсменам и коллегам, пьяным и трезвым, зрячим и слепым. Заработать «десятый пункт» можно с таким же успехом в будний день, как и в воскресенье, на работе и дома, на станции метро, в дремучем лесу, в театральном антракте и во время солнечного затмения. Реунов и Третюхин, коммунисты, стали беспокоиться, будто их осав шею жалило. Почему съезда партии долго не собирают, устав нарушают, будто их собачье дело? Получили по десятке. Фаина Ефимовна Эпштейн, пораженная преступностью Троцкого, спросила на партсобрании, а зачем его выпустили из СССР. Как будто перед ней партия должна отчитываться. Да Иосиф Виссарионович, может быть, локти кусал. За этот нелепый вопрос она заслуженно получила и отсидела Один за другим три срока, хотя никто из следователей и прокуроров не мог объяснить ей, в чем ее вина. А груша, пролетарка, просто поражает тяжестью преступлений. Двадцать три года проработала на стекольном заводе, и никогда соседи не видели у нее икон. А перед приходом в их местность немцев она повесила иконы. Да просто бояться перестала, ведь гоняли с иконами. И что особенно отметило следствие, по доносу соседок, вымыло полы. А немцы так и не пришли. К тому же около дома подобрала красивую листовку немецкую с картинкой и засунула ее в вазочку на комоде. И все-таки наш гуманный суд, учитывая пролетарское происхождение, дал Груши только 8 лет лагеря, до три года лишения прав. А муж ее тем временем погиб на фронте, а дочь... Училась в техникуме, но кадры все допекали. Где твоя мать? И девочка отравилась. Дальше смерти дочери Груша никогда не могла рассказывать. Плакала и уходила. Воскликнут, что весь этот перечень чудовищен, несообразен, что поверить даже нельзя, что Европа не поверит. Европа, конечно, не поверит. Да и мы лет пятьдесят назад. ни за что бы не поверили. В прежней России политические и обыватели были два противоположных полюса населения. Нельзя было найти более исключающих образов жизни и образов мышления. В СССР обыватели стали грести как политических, и оттого политические сравнялись с обывателями. Половина архипелага Была пятьдесят я а политических не было. В эту пятьдесят восьмую угожал всякий, на кого сразу не подбиралась бытовая статья. Шла тут мешанина и пестрота невообразимая. Все серей и робче становилась пятьдесят я теряла всякий и последний политический смысл и превращалась в потерянное стадо потерянных людей. «Неповинный человек». Вот главное ощущение того эрзаца политических, которые нагнали в лагеря. Вероятно, это небывалое событие в мировой истории тюрем, когда миллионы арестантов сознают, что они правы, все правы и никто не виновен. Однако эти толпы случайных людей, согнанные за проволоку не по закономерности убеждений, а швырком судьбы, отнюдь не укреплялись сознанием своей правоты, отнюдь не проявляли готовности к жертве ни единства, ни боевого духа. Попав в общий лагерь в 1938 с удивлением смотрела Е. Алицкая глазами социалистки, знавшей соловки и изоляторы, на эту 58 восьмую Когда-то на ее памяти политические всем делились, а сейчас каждый жил и жевал за себя, и даже политические торговали вещами и пайками. «Политическая шпана!» — вот как называла их, нас, Анна Скрипникова. Постоянно перемешивая с блатными и бытовиками, нашу 58-ю никогда не оставляли одну, чтобы не посмотрели друг другу в глаза и не осознали бы вдруг, кто мы.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 чем прежние революционеры. Это покажется в противоречии с предыдущим, но нет. Политические в царской России были в очень выгодном положении, очень на виду, с мгновенными отголосками в обществе и прессе. В советской России социалистам пришлось несравнимо трудней. Да не одни же социалисты были теперь политические, только сплеснутые ушатами в уголовный океан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 Этапы и могильники, этапы и могильники, кто сочтет эти миллионы? Они погибли безвестно, свящая, как свеча, только в самой близи от себя. Это были лучшие христиане России. Худшие все дрогнули, отреклись или перетаились. Так это ли не больше? Разве когда-нибудь царская Россия знала столько политических? Она и считать не умела в десятках тысяч. А инженеры? Сколькие среди них, не подписавшие глупых и гнусных признаний во вредительстве, рассеяны и расстреляны? Историки когда-нибудь исследуют, с какого момента у нас потекла струйка политической молодежи. Мне кажется, с 43-44 года. Почти школьники, вспомним демократическую партию, 1944 года вдруг задумали искать платформу отдельную от той, что им усиленно предлагают, подсовывают под ноги. Но ну, тем же их еще назвать. В 1950 году студенты Ленинградского механического техникума создали партию с программой и уставом. Многих расстреляли, рассказал об этом Арон Левин, получивший 25 лет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 наше правительство скомпрометировало себя, на это нужна примерно та же решимость, что пяти мальчикам группы Александра Ульянова для покушения на царя. И как это самовозгорается, как это пробуждается само в себе. В городе Ленинский-Кузнецком единственная мужская школа. С девятого класса пятеро мальчиков, Миша Бакст, их комсорг, Толя Тарантин, тоже комсомольский активист, Вильвелт Рихтнал, Николай Конев и Юрий Аниконов теряют беззаботность. Они не терзаются девочками, не новыми танцами. Они оглядываются на дикость и пьянство в своем городе и долбят или ставят свой учебник истории, пытаясь как-то связать, сопоставить. Перейдя в 10 класс, перед выборами в местные советы, 1950 год, они...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 не арестовывать их до конца учебного года. Сидя уже под следствием, мальчишки больше всего жалели, что не побывают на собственном выпускном вечере. Кто руководил вами? Сознайтесь. Не могли поверить гибисты, что у мальчиков открылась простая совесть. Ведь случай невероятный. Ведь жизнь дана один раз. Зачем же задумываться? Карцеры, ночные допросы. Стояние. Закрытое уж, конечно, заседание облсуда. Судья Пушкин, вскоре осужденный за взятки. Жалкие защитники, растерянные заседатели. Грозный прокурор Трутнев. Всем по десять и по восемь лет. И всех семнадцатилетних в особ лаги. Не врет переиначенная пословица. Смелого ищи в тюрьме. Глупого в политруках. Нет, политические истинные были. И много, и жертвенны. Но почему так ничтожны результаты их противостояния? Почему даже легких пузырей они не оставили на поверхности? Разберем и это позже.